Лекция 28-я. Финансы предприятия. Страница с 394 по 407. 28-я. Сущность, функции и организации финансового предприятия. Страница 394-я. 28-я. Организация финансовой работы предприятия. Страница 395-я. 28-я. Финансовый ресурс предприятия. Страница 398-я. 28-я. Финансовое планирование на предприятие. Страница 402-я. 28.5. Уставный капитал негосударственного предприятия. Страница 405. 28.1. Сущность, функции и организации финансов предприятия. Понятие «финансы» обычно ассоциируется с процессом движения денежных средств. Подобный процесс имеет место не только в общественном масштабе, но и при распределении прибыли на предприятия, перечислении им налоговых платежей, в доходы государственного бюджета, формировании различных денежных фондов общем для многочисленных и многообразных финансовых процессов и операций является то, что все они имеют денежную форму выражения, денежный характер – главный признак финансовой сферы. Однако финансы – это не сами деньги, а денежные отношения посредством которых происходит распределение и перераспределение стоимости волового общественного продукта. В результате формируются денежные доходы и накопление предприятий и государства, которые используются на расширенное воспроизводство и удовлетворение социальных и иных потребностей общества. В структуре финансовых отношений финансовое предприятие занимают исходное определяющее положение, так как обслуживают основное звено общественного производства, где создаются материальные блага. В составе финансового предприятия можно выделить следующие группы денежных отношений, связанные с формированием и использованием на предприятии целевых фондов денежных средств. Уставного фонда, фонда развития производства, поощрительных фондов и другие, возникающие между предприятиями в связи с уплатой и получением штрафов при нарушении договорных обязательств, внесением боевых взносов членами объединений, их участием в распределении прибыли, вложением средств в акции и облигации других предприятий, получением по ним дивидендов и тому подобное Страница 395. Складывающаяся у предприятий со страховыми организациями в связи с формированием и использованием различного рода страховых фондов, образующиеся у предприятий с банками в связи с получением банковских суд, их погашением и уплатой процентов по ним, а также в том случае, когда предприятие предоставляет банку свои свободные денежные средства во временное пользование за определенную плату возникающие у предприятия с государством в связи с уплатой в бюджет налогов, перечислением средств в различные внебюджетные фонды –